Глава пятнадцатая. Наверное, впервые в жизни я особенно тщательно выбирала наряд. Раньше хотелось просто красивую и удобную одежду, чтобы нравиться себе и окружающим. А сейчас тот случай, когда нужно понравиться одному. А это гораздо, гораздо труднее. Тем более о вкусах и пристрастиях суженого. Я ни сном, ни духом. Поэтому задача и вовсе кажется трудновыполнимой. Мой взгляд зацепился за чопорное, глухое, черное платье с золотой вышивкой по краям, воротничка, стоечки и манжет, сшитое по совету кло для практических грязных занятий в академии, и пока ни разу не надеванное. На первый взгляд похоже на траурное, но тонкая, с едва заметным блеском ткань. превратила это платье на мне в элегантный наряд. Особенно если поднять волосы в прическу. Вот прямо как драгоценная утонченная статуэтка. Я замерла перед зеркалом, рассматривая себя. Действительно, черный цвет выгодно подчеркивает чистую светлую кожу, мягкий овал лица, тонкая вязь золотой вышивки усиливает блеск золотистых волос, забранных высоких хвост и сияющих по кошачьи раскосых янтарных глаз. Маленькие ямочки на щеках, когда улыбаюсь, пухленькие губы, верхняя чуть больше нижней, придавали моему лицу трогательности, беззащитности и одновременно чувственности. Острые кончики ушей нервно дрожали, пока я разглядывала себя. убеждаясь, что ткань выгодно облегает мою фигурку с небольшой грудью. Вот что значит удачно выбранный фасон. Широкий пояс подчеркивает тонкую талию, а несколько декоративных складок на юбке визуально добавляют ширины моим бедрам. Пусть некоторые считают меня худенькой, но любому видно, что я вполне сформировавшаяся взрослая девушка со всеми положенными выпуклостями. и окружностями, потеребив обшитые тканью пуговички на груди. Рвана выдохнула, пытаясь определиться, как вести себя с суженым. Еще сомневалась, на самом ли деле моя юношеская мечта стоит усилий и борьбы, или лучше постараться сбежать отсюда. Хотя, зная темных, точнее конкретного Дана Келлио Черного... Чего только его защита от суицида, выставленная вокруг и внутри замка, стоит. Яснее ясного, что бежать мне просто некуда. Или, как Василисе на тот свет, считай в другой мир, а ей там тоже не сильно повезло, к маньяку попала. Или вечно прятаться в синем клане под крылом у дядюшки Хашера. Из других мест меня этот заслуженный параноик, черный дракон, точно достанет. Снова не кстати, и так отвратное настроение, вспомнила, как Василиса пожелала мне счастья и дружбы с темным суженым, а может, стоило тогда потерпеть муки и боль. В следующий миг меня затопило волной разочарования древнего, укорявшего, стыдившего, которой добавилась собственная волна стыда и вины за малодушие. за то, что задумалась о побеге от предназначения. Ведь для его исполнения мне, по сути, подарили новую жизнь. «Прости, прости меня за глупости сомнения», — выдохнула я торопливо и с жаром, глядя в свои, вспыхнувшие золотом прародителя, глаза. «Просто я слабая, неопытная женщина. Мне страшно здесь. Могу же я ошибаться? Ведь так...» Прородитель окунул меня в волну грусти, усталости и очередного разочарования. Словно целая вселенная его снова подвела. Двадцать пять лет древний делил со мной душу, чувства, учил магии и наставлял на путь света. Стольким дарил свое тепло, энергию и жизнь, стольким помог от всей своей драконьей души, огромной, поотечески отечески бескорыстной, а я, понимаешь, сомневаюсь. Вон даже мысль о побеге проскользнула ядовитой змеей. Неожиданно мои глаза еще ярче вспыхнули золотом, а тело стало ватным и будто не моим. Собственная рука поднялась, из оттопыренного чужой волей пальца вырвался луч света и начал писать на зеркале. любовь. «Рождает свет». Настолько важные слова, что впервые в жизни прародитель решился вмешаться, даже завладел моим телом. Но страшно не было, а вот замешательства полно. Я мысленно обратилась к нему. Я люблю семью, братьев, клан и... Ой! Собственная рука закатила мне по лбу, заставив замолчать. а затем вывела новую строчку чуть ниже. «Любовь порождает любовь». Я обиженно смотрела, как обе надписи исчезали в зеркале. Прородитель, подумав, наверное, что до меня наконец дошло, расслабился, а я возмутилась вслух. «Почему всем должна только я? А меня кто полюбит?» И снова, как утром, Перед моим внутренним взором нарисовалась, не сотрешь, большая чешуйчатая задница обиженного древнего. На мои эмоциональные попытки достучаться до него ответа не было. Опершись ладонями о комод, я потерянно сверлила себя встревоженным взглядом и чувствовала, как в груди нарастает холодный ком. Страшно. Мне просто страшно. Келлио не похож на того, кто может влюбиться без оглядки, да еще с таким багажом прошлого, после трех предыдущих самоубийств с ужиной. А вот я в него могу. Легко. Ведь до похищения чувствовала симпатию, даже некоторую влюбленность, первую и такую нежданную. Мне наизнанку придется вывернуться, чтобы властный, циничный черный дракон Влюбился в меня. Причем ему 506, а мне 25. Что я могу противопоставить его опыту, знаниям, умениям? Да я даже о сексе почти ничего не помню. Так какие-то туманные моменты. Древний предлагает рискнуть и влюбиться первой. А как потом завоевывать Келлио? Нет. Как потом жить с разорванным в клочья сердцем, если ничего не выйдет? В памяти неожиданно всплыла ехидная фразочка из прошлой жизни, из телесказки для взрослых: про красную шапочку. Тебя сейчас излупят плетками, и ты залюбишь меня, как миленькая. Представив картину, где я с плеткой требую у распростертого о любви, даже захихикала. Но веселье прервал стук в дверь. Следом, не дожидаясь разрешения. «Зачем стучал?» спрашивается. «Вошел сам предмет моих дом. За ним вкатила тележку, заставленную едой, молодая симпатичная виверна в черном платье, белом переднике и чепчике, из-под которого кокетливо выглядывают зеленые волосы и изумрудно-зеленые чешуйки на висках и подбородке ее нисколько не портят. Увы, без дара». Виверны не могут полностью менять и постась. Поэтому и у этой хорошенькой девушки местами сохранилась чешуя. Мало того, у ящеров виверн, на голове волосы. Вы когда-нибудь видели волосатую ящерицу, да еще с косой или прической? Вот и я впервые на Игае увидела прислуга Искоса, стараясь не любопытствовать очень уж откровенно, посматривала на меня. пока накрывала на стол. А я, натянуто ей улыбнувшись, косилась на своего тюремщика. Хм, будущего супруга. Любимого. Жизнь — сложная штука. Похоже, у моего жениха с воображением туго или отсутствует вкус. Одежда на нем всегда одинаковая, и если бы не ткани с различной фактурой и едва заметной... несколько отличающейся черной вышивкой, то можно было бы решить, что носит одно и то же. Конечно, ему идет и выглядит длиннополый кафтан солидно и дорого, но... Тьфу ты! О чем я думаю? О тряпках? Фу-фу-фу, Алера, о деле надо думать. В данном случае о любви. Но столкнувшись с черными... выражающими циничный интерес глазами Келлио, чуть не растеряла весь боевой настрой. «Алера, Ашота будет постоянно прислуживать тебе. Если что-либо понадобится, сообщи ей. Она сделает или принесет». «Мне будет приятно помочь вам обустроиться, Дана Алера», чуть склонила голову Виверна. «Прислуга, проявившая обычное почтение», Смотрела с любопытством и интересом. Добрым, без поджатых губ и непредвзято. Мол, видали мы подобных хозяек. Чем порадовала меня? Придала уверенности и подняла настроение. Если враг у нас с дракошкой здесь только один, значит, справимся. Мне тоже. Улыбнулась я теплее, чем в начале. А что то повинуясь жесту Келио, Быстро ушла. А он, осмотрев мой скромный наряд, с иронией отметил. «Мне, конечно, приятно, что ты оделась в цвет моего клана, сразу смирившись со своей участью. Но я не требую абсолютного следования моим вкусам. И почему без привычных украшений? Скрежет моих клыков не услышал бы только глухой. Вот я лопухнулась-то. Обижалась на древнего. Задумывала мелкую гадость с траурным нарядом, а вместо этого сама с ужином у такой подарочек преподнесла. Забыла про цветовые традиции кланов. Но в ответ я практически пропела. «Странно, что вы забыли, Дан -Келлио. Встретив пару, невеста носит украшения, которые ей дарит жених. Помимо выкупа клану. Черный дракон замер в шаге от меня. глядя сверху вниз, не стараясь подавить. Просто суть у него — хищный зверь, а человеческая форма слишком высокая, крупная. Сильный мужчина, поэтому невольно вызывает чувство опасности и уважения. Его тихий мелодичный голос прозвучал издевательски. «Не заслужила еще. По драконьим обычаям меня сейчас унизили». сочли не стоящий подарка. Да за такое любая драконица послала бы. Хотя ни один истинный не сказал бы подобного своей паре. Но мы-то суженные, да? У нас же все иначе. Причем у Келио в четвертый раз. Может, поэтому не спешит потрошить свою сокровищницу. Вдруг невеста снова улизнет. А он бы зря старался. Огромным усилием воли я сдержалась сама и буквально упросила свою дракошку, прежде всего ее, понять его и простить. Ведь это ее сейчас лишили положенных сверкающих и так любимых драконами драгоценных камней. Но мой неправильный суженный взбесил и, главное, раззадорил во мне воинственный настрой. Ах так, война! Я задрала подбородок и натянула Лиерову кривую ухмылку, достойную противника. И не заслужу. «Думаешь?» — саркастично выгнул бровь черный дракон. «Обещаю!» — еще более нахально выпалила я. Думала, сейчас взорвется и ответит грубостью. Но он в очередной раз удивил. Спокойно отодвинул для меня стул у накрытого для обеда стола. и бесстрастно произнес «Жизнь покажет». Есть хочется очень, прямо зверски. Нервы съедают все калории, поэтому я не стала кочевряжиться и села за стол. Келео постоял у меня за спиной несколько секунд, вынуждая напрячься, всем телом ощущать его, зачем то зависшего надо мной. Уже хотела обернуться и спросить, что происходит. Но тут он запустил руку в мой хвост и медленно протянул волосы сквозь пальцы от макушки до кончиков. Затем положил их мне на плечо и словно мимоходом коснулся тыльной стороной пальцев скулы и кончика ушка. Еле сдержалась, чтобы не дернуться. Прикосновение обожгло даже не кожу, а нервы и чувства. «У тебя очень мягкие и красивые волосы и нежная бархатная кожа». Раздраженно напряженным голосом сделал комплимент мой жених-тюремщик. Будто тот факт, что ему нравятся мои волосы и кожа — это оплошность, помеха. А я, проглотив язык, вытаращилась на келио, садившегося напротив, и пыталась разобраться в своих ощущениях. «Боги, ну почему так, а? Этот невозможный мужчина всегда и во всем меня переигрывает, ставит в тупик, поражает до глубины души, избивает мысли и сердечный ритм. Прямо засада. И вот мы вдвоем сидим и почти чинно обедаем. Да-да, именно обедаем. И даже молча, а не пытаемся испортить аппетит друг другу». Я с удовольствием ем. Надо отдать должное замечательной рыбе под сливочным соусом, тающей во рту, запеченным молодым овощам с пряными травами и чудно пахнущему специями супу. Я впервые вижу, как Келлио ест. Он думает о чем-то своем и не обращает внимания на меня. Но мне нисколечко не обидно, а скорее интересно. Понаблюдав за его отработанными до автоматизма движениями, я не выдержала и спросила о том, что беспокоит больше всего. «Вы сообщили моей семье, где я. Они в курсе, что я у вас в плену?» «Они в курсе, что ты моя». Келлио оторвал взгляд от окна и перевел его на меня, предупреждающий, острый, словно бритва. Облизав пересохшие от волнения губы, я хрипло уточнила. «И они согласились?» «У них не было выбора», — мрачно усмехнулся Келлио, дернув уголками рта. Я нахмурилась, представляя тревогу и ярость любимых дядюшек и тетушек, бешенство братьев и страха Дары. Но ну нет». Они так просто свою кровиночку и главную няньку кланов не отдадут. Что-нибудь да придумают. Поэтому позволила себе чуточку расслабиться и задать новый вопрос. И все же, как вы определили, что именно я ваша суженная? Гипотетически? Только по флеру магии? Может, это ошибка и... Келио, вернувшийся, было к трапезе. одарил меня очередным предупреждающим взглядом. Тьма никогда не ошибается, Алера. Никогда. Своё она узнает в любом случае и... в любом обличье. Поэтому просто прими. Ты моя. Не гипотетически, а абсолютно точно. Поморщившись, ведь грустно быть лишь обличьем для чего-то нужного. и, проглотив очередную обиду, я продолжила разговор. Как это проявляется? Почему я не вижу связи истинных? Келлио замер, потом запил кусочек рыбы и, заинтересованно глядя на меня, уточнил. «Ты видишь связи истинных?» «Да», — кивнула я. «А что? У меня же сильный дар све... Как она обычно выглядит?» Связь истинных светлых! Оборвал меня на полуслове, заинтригованный Келио. У драконов как довольно толстые золотые браслеты на запястьях, У других раз золотые нити тянутся от сердца к сердцу. А у нас с вами ничего этого нет, никакой связи. Поэтому я сомневаюсь, что внимательно слушая меня, Келлио откинулся на спинку кресла и чуть склонил голову в бок, Наверное, машинально покатал вино в приподнятом бокале. Но стоило мне сказать о сомнениях, снова прервал, недослушав: «Что ты видишь у нас, Алера?» «Черные ленты?» Пожалуй, я плечами в надежде узнать о них побольше. Меня давно мучило любопытство. Да и об этой тьме в принципе. И вашу магию я тоже вижу. Она словно живая вокруг вас. Иногда злая, как огромный змей, и готова задушить. Иногда ластится, как кошка. Значит, видишь. Удивил меня загадочной грустинкой в голосе и глазах Келио. А потом привычно, по-преподавательски продолжил. Об этом не рассказывают на лекциях. поскольку лишь единицы способны к подобному видению, У светлых энергия светлая, искрящаяся. Поэтому таким, как ты, она кажется золотыми нитями и браслетами. У темных связь суженных выглядит так же. Но так как энергия темная, то и браслеты, и связующие нити — черные. Я невольно опустила взгляд на наши руки, И торжествующе воскликнула. «Ха, говорю же, ошибся! Никаких нитей я не заметила у нас. И браслетов нет. Даже черных. И сама услышала в своем голосе разочарование. «А так?» — насмешливо хмыкнул Келлио, щелкнув пальцами. Под кандалами сначала проявился рунический рисунок. Тот самый. что обвил наши запястья после жуткого ритуала, устроенного темными недоучками. Дальше он, будто напитавшись силой, так расширился и приобрел объем, что обволок навязанные мне черным драконом украшения. Теперь мои руки обвивают аж двойные браслеты, физические и магические. Но как? Они же впитались после ритуала. Я думала, глюк, и мой растерянный и обескураженный лепет Келио вновь оборвал. Я скрыл специально. Не хотел, чтобы кто-то еще обнаружил нашу связь и помешал моим планам. Хотя некоторым хватило и других мелочей, чтобы понять. Но вмешаться никто не успел. Ну, хоть не мучил загадками. Поэтому и не обидно, что в очередной раз оборвал меня на полусловие. Несложно догадаться, кто оказался в курсе нашей связи. Ректор и темные, которые там были. Еще не зная, как к этим новостям относиться, я попробовала удовлетворить любопытство. А связующие нити истинных у черных бывают? Келлио следил за моим настроением, как дракон за своим сокровищем, пристально и с хозяйским удовлетворением. И отвечал, по-видимому, полно и ничего не скрывая. У темных, в принципе, не бывает связующих нитей. Ведь они связывают души. У всех, кроме черных драконов. Мы — единственные из магов тьмы, исключение. Но, в отличие от светлых, у нас связующая нить появляется лишь тогда, когда рождается любовь. Если рождается часто таким, как я, приходится довольствоваться лишь супружескими браслетами суженых вместо полной связи истинных. Выслушав суженого, несколько секунд смотрела прямо ему в лицо. По своему красивое лицо, но ничего не поделать, хищное и непроницаемое. Любовь рождает свет. Любовь «Порождает любовь». Вот слова древнего. «Истинная связь для любого дракона — любовь, сильнее которой ничего нет. А у темных — наоборот. Именно любовь порождает истинную связь душ». Теперь хотя бы понятно, что пытался втолковать мне прародитель. Вздохнув, я опустила взгляд на браслеты, на знак своей принадлежности этому мужчине, чужому. Пусть всего-то магический знак и практически никому невидимый, кроме меня и единиц, которых, может, и не встречу никогда. Эта мысль натолкнула на очередной вопрос. Почему истинность и тьму видят лишь некоторые? И только светлые? Келлио смотрел на меня слишком долго и изучающе, словно оценивал и прикидывал что-то, прежде чем ответил. Темные не способны видеть связь светлых. В его голосе я опять уловила едва ощутимую печаль или сочувствие, а светлые, по-настоящему сильные целители, могут видеть связи истинных. А вот тьму и ее суженных... Могут видеть лишь те, кто в предыдущей жизни умер страшной и мучительной смертью. Смертью, которую перерожденная душа так и не смогла забыть. Я облизнула пересохшие губы. «Вот тебе и подарок от высших замуки!» Вспомнила вчерашний день и выпалила осипшим голосом. «А ректор?» «Магу Лейтер белый, как же?» Келли он нахмурился, задумавшись, подбирая слова и, похоже, сочувствуя другу и коллеге, и говорил про него с уважением и сожалением. «Я никогда не встречал никого настолько скупого и в то же время настолько щедрого душой, как Лейтер. Никого другого, кто бы до дрожи в руках», Со священным трепетом относился к еде. Кто бы даже сытым испытывал голод? Кто не может оставить в своей тарелке хотя бы крошку? Знаешь, о чем это говорит? Вероятно, он умер от голода в прошлой жизни. «А чего боишься больше всего ты?» Неожиданно спросил Келио, почти поглощая меня черными глазами-омутами. «Боли», — невольно призналась я. Мы неотрывно смотрели друг другу в глаза. Наконец он хрипло произнес. «Нет, скорее поклялся». «Я постараюсь никогда не делать тебе больно, Алера». Не в силах подобрать нужных слов. Я пожала плечами. Келио отпустил меня из плена своих глаз, поднял пузатый бокал с вином, и сделал большой глоток. Почему-то показалось, что это откровение про боль и смерть что-то изменило в его отношении ко мне. Самую капельку, но тем не менее, я тоже решила промочить горло. Нам, редкостной троице, родители не позволяли пить вино, тем более другие высокоградусные напитки. «Считая, что дури нам хватает и своей. Только по праздникам, да и то лет пять назад, впервые официально разрешили. Признаться, братья и раньше в тихомолку пробовали, а я и у них была под надзором. Зато сейчас у меня в руках большой бокал с вином по самый край, чуть ли не с горкой налили зачем-то. Вскоре возник легкий шум в голове». И еще вот прям почувствовала, как развязался мой язык. «Ваша эльфийка каждый раз жила в этой тем... комнате?» «Да», — расстроил меня Келио. «Вы с ней были на этой же кровати?» — проворчала я раздраженно. «Нет». Неужели хватило совести поменять? Вино явно ударило мне в голову, как и ревность. Келлио окинул меня удивленно-насмешливым взглядом и неожиданно разозлился. В первый раз она кроватью не воспользовалась. Двое суток, просидев в кромешном ужасе в углу, прыгнула в пропасть. Во второй целых две ночи провела в ванной, магически запечатав дверь. На третий день выбралась из комнаты, но лишь для того, чтобы за последующую неделю обследовать замок. и вновь отправиться к свету, приняв жуткую отраву. Хоронить ее синее в черных пятнах тело было особенно приятным занятием, придавшим остроты и пикантности нашему короткому медовому месяцу. Самое длительное пребывание моей суженой в замке было предпоследним. Целый месяц счастья обретения суженной светлой эльфийки. Видимо, счастье было настолько глубоким, что ее большое и доброе сердце не выдержало, и она снова отправилась в полет без крыльев. Так что поверь, мы не успели разделить не только жизнь, но и кровать. Только ненависть. «Вы хотели сказать в последний раз, я не она», возразила я. Нервно косясь на обозленного воспоминаниями дракона. Жизнь покажет, в который раз ответил он, но поинтересовался. Меня терзает вопрос: Откуда подобное постельное любопытство? Мне вспомнился разговор с преподавательницей Даяной. Тот самый, что мы вели в ее комнате после фееричного побега от Ньема. Она тогда говорила. что обыватели не знают правды о положении дел. У драконов бывают только истинные связи, даже если они черные. И Келио подтвердил эту информацию. Значит, он тоже, как и обычный, свою пару будет любить. Хранить верность, обожать и боготворить. Если полюбит. Ох, что-то меня занесло немного, но интересно. Хочется же? чтобы моя супружеская жизнь была как у хашеры и Фиалы, Кло и Майдаша и остальных, чтобы все было по-настоящему, по-драконье, как в красивой волшебной сказке. Да вот думаю, способны ли черные драконы быть верными? Ведь я привыкла к другим отношениям в семье. Истинная светлая связь подразумевает абсолютную верность, любовь, и уважение супругов, а темные такие... «Какие?» Поторопил меня Келио, стоило мне многозначительно замолчать. Я решилась на чистую авантюру, настоящую провокацию и нагло соврала. «Ну...» К примеру, вы с встречали целых три раза, брачную связь, выходит, образовывали, и в академии все знают... что у вас, магу Келлио, имеется суженая. Но при этом вы частенько посещаете ветреных прелестниц в Поднебесном. Ну какое к вам доверие? Измените на раз-два. Тогда, Агуалера, вам тоже доверять нельзя», насмешливо парировал он, криво ухмыльнувшись. «С чего это такие выводы?» — опешила я. «Ну как же?» Утром вы заявили, что не целованные. Но ведь буквально пару дней назад во время ритуала мы целовались и весьма жарко. А вы так быстро забыли об этом? Какая короткая у вас память! Как можно ей доверять? Измените на раз-два и забудете. Вытаращившись на этого дракона, я ловил ртом воздух. не в силах ответить, пока не сорвалась на грубость. «А идите-ка вы прочь, Дан Келлио, из моей комнаты. Я уже наелась». «Вами». Он бросил салфетку на стол, смерил меня насмешливым взглядом и направился к двери, на полпути остановился и обернулся ко мне. «Алера...» «Та эльфийка была моей суженой». Но наша брачная связь не получила физического продолжения. Мы так и не соединились ни магией, ни сердцем, ни телами. Мы оба этого не хотели. Поэтому глупо хранить верность той, кто готов спрыгнуть со скалы, лишь бы быть подальше от тебя. «Это не гарантия вашей верности мне, если мы станем супругами», — выплюнула я. «Не если, Алера». Зло усмехнулся Келио, но такой довольный, что я поняла. Сейчас он меня добьет. Мы уже стали супругами. Нас обвенчала сама тьма во время ритуала. Ты откликнулась на мой зов. Пришла и вступила в связующий темный круг. Поцелуй стал физическим подтверждением. Тем самым слиянием тел и магии, дорогая. Все условия ритуала были выполнены идеально. Пусть не я его задумал и реализовал. Теперь ты моя перед богами и драконами. «Отдыхай, жена. Встретимся за ужином», — сказал и закрыл за собой дверь. А я, оглушенная новостью, осталась сидеть, сжимая салфетку в руке. и пытаясь обрести спокойствие, чтобы хорошенько подумать. Получалось плохо. Злость бушевала во мне ураганом. В итоге я вышла на балкон и хорошенько прооралась. От всей души. Еще и узнала, что помимо нас здесь есть и другие драконы. Замок не пустующий. Ведь мимо пролетел незнакомый черный дракон, Явно проверяя, кто тут блажит, как погорелец. Убедившись, что со мной все в порядке, качнул крылом и быстренько скрылся с глаз, оставляя дымчатый шлейф из тьмы. Однако мне полегчало. Но как же меня бесит мой... Мой супруг! Гад такой! Аж приличных слов не хватает. Ни дна ему, ни по покрышки. Выдохнула я пожелание, явно из прошлой жизни. Ой, он же мой муж, как бы. И его сокровищница теперь наша общая, а я тут проклятиями сыплю. Даже моя драконица зашевелилась в напряжении. Пришлось срочно менять пожелания. Чтоб ему... Ну что можно пожелать собственному, горячо любимому мужу? Вот ему. Чтоб жена не давала. Ха-ха, это я могу. Это я легко устрою. Что, как невоздержание и охота на женщину может изменить отношение дракона к ней? На праздновании первого совершеннолетия мои любимые родственницы не один раз об этом говорили. И еще, что чем дороже во всех смыслах женщина обходится мужчине, тем больше он ее ценит. Глумливая ухмылка перекосила мое лицо, и я с легким сердцем Вернулась в комнату.